Так здесь, ради многих дорогих мне читателей, я позволю себе несколько забежать вперед, и, не знаю скоро ли мне опять доведется высказаться, в нескольких словах скажу о том, в чем я убедился, лишь многим позже. Хотя демоническое начало может проявиться как в телесном, так и в бестелесном, и даже весьма своеобразно сказывается у животных, но преимущественно все же состоит в некой странной связи с человеком и являет собой силу, если не противоречащую нравственному миропорядку, то перекрещивающуюся с ним. Так что первый, то есть миропорядок, может сойти за основу, а вторая за уток. Для феноменов этим началом порожденных существует бесчисленное множество наименований. Ибо все религии и философии, в прозе и в стихах пытались разгадать сию загадку, раз и навсегда с нею покончить. Но, увы, им и впредь предстоит заниматься тем же самым. Однако всего страшнее становится демонизм, когда он возобладает в каком-нибудь одном человеке. Я знавал таких людей, одних близко, за другими мне доводилось наблюдать лишь издалека – Это не всегда выдающиеся люди, ни по уму, ни по талантам, и редко добрые. Тем не менее, от них исходит необоримая сила. Они самодержавно властвуют над всем живым, более того, над стихиями. И кто может сказать, как далеко простирается их власть? Нравственные силы, соединившись, все равно не могут их одолеть. Более светлая часть человечества – Тщетно пытается возбудить против них подозрения, как против обманутых или обманщиков. Массу они влекут к себе. Редко, вернее, никогда не находят они себе подобных среди современников. Они непобедимы, разве что на них ополчится сама Вселенная, с которой они вступили в борьбу. Из таких наблюдений верно и возникло странное и жуткое речение «Немо-контра» Деумниси Деус Ипсе От этих высоких размышлений я вновь возвращаюсь к маленькой своей жизни, в которой, однако, происходили странные события, запечатленные неким отблеском демонизма. С вершины Сен-Готарда, повернувшись спиной к Италии, я возвратился домой, так как не мог обойтись без Лили. Любовь Осененная надеждой на взаимное обладание, на долгие годы совместной жизни не может сразу отмереть. Ее питает созерцание правомерных желаний и честных надежд, которые вынашивают любящие. Такие узлы чаще разрубает девушка, чем юноша. И это в природе вещей. Юным прелестницам, дочерям Пандоры сужден бесценный дар завораживать, привлекать, заманивать – И в силу своей природы, скорее преднамеренно, чем по я бы даже сказал, придерзостно собирать вокруг себя мужчин. При этом им часто грозит опасность, наподобие пресловутого ученика-чародея, обратиться в бегство при виде наплыва поклонников. А тут еще надобно выбирать, решительно предпочесть одного, решить, кому дано будет ввести невесту в свой дом. И как случайно то, что здесь определяет выбор, настраивает избирательницу на определенный лад? Я был вполне убежден, что нам с Лили надо расстаться. Но любовь взяла под подозрение эту убежденность. И Лили с теми же мыслями простилась со мной, когда я отправился в свое прекрасное странствие, чтобы немного рассеяться. Но оно оказало на меня... Прямо противоположное действие. Покуда я отсутствовал, я верил в разлуку и не верил в разрыв. Все воспоминания, желания и надежды взыграли во мне. Но вот я возвратился, и если свидание свободно и радостно любящих друг друга — рай, то свидание отлученных друг от друга из разумных соображений — нестерпимый огонь чистилища, преддверие ада. Вновь оказавшись среди тех, что окружали Лили, я с удвоенной силой ощутил разногласия, разрушившие наш союз. Когда же мы остались с нею с глазу на глаз, у меня мучительно защемилось сердце от сознания, что она для меня потеряна. Посему я решился на вторичное бегство. И, конечно же, более чем желанным явилось для меня то, что выморский герцог со своей молодой супругой по пути из Карлс-Руэ должен был прибыть во Франкфурт, и мне предстояло, согласно нескольким повторным приглашениям, сопровождать их в Эймар. Августейшая чита относилась ко мне с неизменным милостивым доверием, на которое я, со своей стороны, отвечал горячей благодарностью. Моя приверженность герцогу с той самой минуты, когда я впервые его увидел, мое почтительное восхищение принцессы, которую я уже давно знал, хотя и не был ей представлен, желание высказать свои дружеские чувства Виланду, который так снисходительно ко мне отнесся, и на месте загладить впечатления от моих дерзких, хотя и довольно случайных выходах. Всего этого было достаточно, чтобы имение пылкого юношу побудить едва ли не принудить к поездке в Эймар. загладить впечатление от моих дерзких, хотя и довольно случайных выходок. Гёте имеет в виду свой фарс «Боги, герои и Биланд 1774 год. А тут еще и необходимость бежать от Лили, все равно в каком направлении, на юкле где ежедневные повествования отца сулили мне рай в природе и в искусстве, или на север, куда меня манил обширный круг значительных, и достойных людей. Молодая герцогская чита по пути домой наконец прибыла во Франкфурт. Менингенский двор в это время тоже находился в нашем городе. И я был любезнейшим образом принят молодыми принцами и сопровождавшим их тайным советником фон Дюркегеймом. Но верно для того, чтобы, как-то и пристало молодости, не было недостатка еще и в оригинальных приключениях, со мной произошло невероятное, хотя и довольно забавное недоразумение. Веймарские и Мейнингенские государи остановились в одной гостинице. Я получил приглашение к обеду. Недоразумение заключалось в том, что Гёте был приглашен к обеду Менингенским, а не Вейморским двором, и не понял этого. Голова моя была до того забита мыслями о Веймарском дворе, что я ни о чем не спросил, к тому же я был недостаточно самоуверен и не предполагал, что менингенцы тоже захотят почтить меня своим вниманием. Одетый, как положено, я являюсь в римского императора и обнаруживаю, что апартаменты Вейморских государей пусты. Они, оказывается, прошли к менингельмцам. Я тотчас же, же иду туда и встречаю самый радушный прием. Вообразив, что это предобеденный визит или что обед предстоит совместный, я дожидаюсь, когда все поднимутся. И правда, Вейморские государи и вся их свита встают. Я делаю то же самое. Однако процессия движется не в апартаменты, а напротив, вниз по лестнице, дожидающимся у подъезда экипажем. Все рассаживаются, и я остаюсь на улице один оденешенник. Вместо того, чтобы быстро и осмотрительно разузнать, что, собственно, произошло, я со свойственной мне решительностью поспешил домой и застал родителей за десертом. Отец покачал головой, а мать старалась по мере сил выгородить меня. Вечером она мне рассказала, что, когда я ушел, отец заявил, что его до крайности удивляют как это я вообще то богом неушибленный не вижу что эти люди попросту надо мной смеются и стараются меня опозорить но эти слова уже не произвели на меня впечатление за это время я встретился с господином фон Дюркгеймом, и он по своему обыкновению мягко и добродушно пожурил меня Я словно очнулся от сна и воспользовался случаем, учтив поблагодарить за милость, на которую не смел и надеяться, а также и спросить себе прощения. После того, как я основательно все обдумав, ответил согласием на столь дружественное приглашение, было договорено о следующем. Один из придворных, оставшийся в Карлсруэ, чтобы дождаться заказанного в Страсбурге Ландо, в назначенный день прибудет во Франкфурт. Мне же надо быть готовым в тот же день уехать вместе с ним в Эймар. Милостивое и дружелюбное прощание августейших особ, приветливость свиты делали эту поездку страстно желанной. Передо мной, казалось расстилалась гладкая и ровная дорога. Но и здесь это простое намерение из-за ряда случайностей усложнилась от моего нетерпения запуталась и едва не рухнула вовсе со всеми распростившись и объявив день своего отъезда я стал торопливо укладываться не забыв прихватить и свои еще не напечатанные сочинения и стал ждать часа который приведет во Франкфурт вышеупомянутого друга в новой коляске а меня перенесет в новые края в новую жизнь но час миновал день тоже И так как я не хотел прощаться во второй раз, и к тому же боялся, что в дом хлынет толпа гостей, то с того самого утра, когда я объявил себя отъезжающим, я оказался вынужденным оставаться дома, более того, тихо сидеть в своей комнате, словом находился в пристранном положении. Но так как одиночество и сидение в заперти всегда мне благоприятствовали, тут уж волей-неволей приходится использовать время, я взялся за своего Эггмонта и почти что его закончил. Я прочитал эгмонта отцу, который проникся с особой любовью к этой вещи и желал только одного — увидеть ее законченной и напечатанной, полагая, что она много прибавит к доброй славе его сына. Успокоиться и вновь испытать удовлетворение было ему сейчас необходимо, так как его «глоссы» относительно где-то застрявшего экипажа были исполнены мрачнейшей подозрительности. Он снова твердил свое. Вся эта история вымышлена, никакого нового ландо не существует, а своевременно неприбывший кавалер — просто плод чего-то воображения. Правда, понять это он давал мне лишь косвенно, но зато тем старательнее мучил себя и мою мать, изображая происходящее как веселую придворную забаву, которая была придумана в отместку за мои дерзкие выходки, дабы меня уязвить и пристыдить. Вот, мол, ждал почести а теперь сиди в дураках. Сам я сначала ни в чем не сомневался, радовался нежданным часам работы, не прерывавшимся ни приходом друзей, ни наплывом посетителей, ни, наконец, какими-то ни было развлечениями. И усердно, хотя и небезызвестной ажитации, продолжал работу над Эгмонтом. Кстати сказать, этой пьесе, движимой многообразными страстями, должно было пойти на пользу, что писал ее человек не вовсе им чуждой. Так прошли 8 дней, и сколько-то еще, сколько я сам не знаю, и одиночное заключение стало уже тяготить меня. «За многие годы я привык к жизни под открытым небом, в обществе друзей, с которыми у меня существовали взаимно откровенные отношения, скрепленные общими интересами. Вблизи от возлюбленной, которая, покуда еще была возможность видеть ее, неудержимо влекла меня к себе. Все это до такой степени меня растревожило, что притягательная сила работы над трагедией стала убывать, И политическая продуктивность, казалось, вот-вот иссякнет под напором нетерпеливого волнения. Уже несколько дней мне было не в мочь оставаться дома. Закутавшись в широкий плащ, я бродил в потьмах по городу, прокадывался мимо домов моих друзей и знакомых и уж, конечно, оказался под окнами Лилии. Она жила в первом этаже углового дома. Зеленые шторы были спущены. Все же я заметил что свечи стоят на обычных местах. Вскоре я услышал ее голос. Она запела, аккомпанируя себе на клавесине. Это была песня «Что влечешь меня неудержимо», меньше года назад написанная мною для нее. Мне верно только чудилось, что она поет ее проникновение, чем когда-либо. Каждое слово отчетливо доносилось до меня. Я приник ухом к окну, насколько это позволяло загораживающее «Его решетка». Лили допела песню, и по тени, падавшей на шторы, я увидел, что она встала и туда, и назад, заходила по комнате. Но я тщетно старался различить ее изящный силуэт сквозь густую ткань. Только твердое решение уйти, не навязывать ей своего присутствия, порвать с нее окончательно, да еще мысль о том, сколь странный эффект произвело бы мое появление заставили меня покинуть милую близость. Прошло еще несколько дней. Гипотеза отца становилась все правдоподобнее, тем более, что не было даже письма из Карлсуэ, объясняющего причины задержки с экипажем. Моя трагедия замерла на мертвой точке. Тогда отец решил обернуть в свою пользу тревогу, меня терзавшую, и заявил, Раз уж вещи уложены, менять решение не следует, он даст мне денег на поездку в Италию и откроет кредит в итальянском банке. Но отправиться в путь мне следует без промедления. Сомневаюсь, мешкая, так как решение было слишком важно, я, наконец, положил. Если до назначенного мною срока не прибудет ни экипаж, ни хотя бы какая-то весточка, я уезжаю сначала в Гейдельберг, И оттуда уже не через Швейцарию, а через Граугенден и Тироль в Заальпийские края. Разумеется, происходит много нелепец, когда беспечную юность, которая сама легко сбивает себя с толку, направляет на ложный путь старческая пристрастность. Но и в юности, и в жизни вообще мы по большей части начинаем учиться стратегии, лишь воротившись из похода. Собственно говоря, такие случайности легко объяснимы, но мы очень уж любим вступать в заговор с заблуждением против естественного и правдивого. Так мы тасуем карты, прежде чем сдать их, чтобы не воспрепятствовать случаю мешаться в игру. Отсюда возникает стихия, в которой и на которую воздействует демонизм. Чем хуже путая наши карты, тем больше мы подозреваем о его присутствии. Прошел последний день. На следующее утро мне надо было уезжать, как вдруг я почувствовал необоримое желание еще раз повидать моего друга Пассавана, только что возвратившегося из Швейцарии, ибо он имел бы все основания на меня рассердиться за то, что я подорвал наши взаимно доверительные отношения полным молчанием о своих намерениях. Посему я через незнакомого мне человека назначил ему свидание ночью в определенном месте, куда я явился раньше его закутанный в плащ. Он тоже не заставил себя ждать, и, удивленный самим вызовом, еще больше удивился, узнав, кто его вызывал. Впрочем, радовался он, пожалуй, даже сильнее, чем удивлялся. И, конечно, об уговорах и советах нечего было и думать. Он пожелал мне счастливой поездки в Италию, и мы расстались. На следующее утро я уже ехал по горной дороге. На то, чтобы отправиться в Гейдельберг, у меня было несколько причин. Одна разумная заключалась в том, что, как мне было известно, Вейморский друг проездом в Карлсруэ не мог миновать Гейдельберга. Прибыв туда, я тотчас же оставил на почте записку, попросив вручить ее господину, которого я описал. Вторая причина носила любовный характер и касалась моих прежних отношений с Лили. Дело в том, что Демуазель Дельф, бывшая поверенной нашей любви, более того, ходатаем перед родителями за союз более серьезный и прочный, жила в Гейдельберге. Я почитал за счастье, прежде чем покинуть Германию, еще раз вспомянуть с почтенной, терпеливой и предусмотрительной подругой. Те счастливые времена. Я был хорошо принят и представлен нескольким семейством. Более других мне пришелся по душе дом главного лесничего, господина фон В. Господин фон В. Фон Вреде, советник Пфальтского курфюршества. Родители, чинные, приятные люди, одна из дочерей напомнила мне Фридерику. Была как раз пора сбора винограда, погода стояла чудесная, и в долине Рейна, и Никара, во мне вновь ожили все мои эльзасские чувства. За это время я испытал много странного, и на многие странности нагляделся, но все было еще в становлении, результат жизни не сложился во мне, и то бесконечное, с чем я столкнулся в недавнем прошлом, скорее избивало меня с толку, чем умудряло опытом. Впрочем, в обществе я был таким же, как раньше, даже, может быть, более любезным и занимательным. Здесь, под открытым небом, среди жизнерадостных людей, мне вспомнились старые игры для молодежи, вечно остающиеся новыми и прельстительными. С прежней, еще не угасшей любовью в сердце, я сам того не желая и ни слова о прошлом не говоря, возбуждал участие. Вскоре я и в этом кругу почувствовал себя не только своим, но даже необходимым человеком и вовсе позабыл, что после двух-трех приятных вечеров намеревался продолжить свое путешествие. Демуазель Дельф принадлежала к тем людям, которые, не будучи интриганами, всегда о чем-то хлопочут, вовлекают других в свои хлопоты и вечно стараются добиться какой-нибудь цели. Она проникла с энергичной дружбой ко мне, и тем легче могла соблазнить меня остаться подольше, что я жил у нее в доме, и она твердо намеревалась украсить всяческими удовольствиями дальнейшее мое пребывание, а моему отъезду чинить всяческие препятствия. Когда я хотел навести разговор на Лили, она оказалась отнюдь не такой любезной и участливой, как я надеялся. Напротив... Она одобряла наше обоюдное решение расстаться ввиду сложившихся обстоятельств и говорила, что надо покориться неизбежности, выбросить из головы несбыточные мечты и подумать о других возможностях. А так как она любила проводить свои намерения в жизнь, то не положилась на волю случая, а сразу наметила план моего будущего устройства из чего я вывел, что она неспроста пригласила меня в Гейдербер. Курфюрст Карл Теодор, столь много породевшей об искусствах и науках, все еще имел свою резиденцию в Мангейме. И так как двор у него был католический, а страна протестантская, то протестантская партия не без основания старалась укрепить свои ряды людьми сильными и подающими надежды. Теперь мне следовало, благословясь, отправиться в Италию и там все тело посвятить себя изучению искусств А тем временем на меня бы здесь поработали. К моему возвращению уже было бы ясно, возросла ли забрежившая была любовь фейлин фон В или угасла, и разумно ли я поступлю, попытавшись с помощью столь видного благоприобретенного родства устроить свое счастье в новом Отечестве. Я не отвечал решительным отказом на все эти предложения но моя нерасчетливая душа не мирилась с ее далеко идущими расчетами. Я жил благоволением мига. Образ Лили во сне и наяву стоял передо мною, проникая во все, что могло бы мне понравиться или меня развлечь. И сейчас, постаравшись представить себе всю серьезность затеянного мною путешествия, я решил по-хорошему выбраться отсюда и через несколько дней продолжить свой путь». До глубокой ночи Демуазель Дельф развивала передо мной свои планы и в деталях рассказывала, что для меня собирается сделать. Я не мог иначе, как с благодарностью отнестись к этим намерениям, хотя стремление определенного круга через меня и милости, которые мне, может быть, удастся снискать, укрепить свое положение при дворе, было достаточно очевидно. Мы разошлись по комнатам лишь около часа ночи. Я проспал недолго, но крепко, когда меня разбудил рог почтальона осадившего своего коня у самого дома. Вскоре в мою комнату вошла демоазель Дельф с письмом в одной и свечой в другой руке. Она подошла к моему ложу с возгласом. «Вот оно! Прочтите и скажите мне, о чем идет речь!» «Письмо, конечно, от Веймерцев. Если это приглашение, то отклоните его!» И попомните о наших разговорах. Я попросил у нее свечу и добавил, что должен четверть часа побыть один. Она неохотно меня покинула. Не распечатывая письма, я некоторое время смотрел в пространство. Эстафета была из Франкфурта. Я узнал печать и руку. Следовательно, друг уже там. Он звал меня, а неверие и сомнения были лишь следствием моей нетерпеливости. Почему нельзя было дома, в тишине и спокойствии, дождаться человека, приезд которого был заранее возвещен и который Бог весь по какой случайности мог задержаться в пути? У меня словно пелена упала с глаз. Все прежнее доброта, милости, доверие воскресли передо мной. Я готов был устыдиться своего дурацкого проступка. Наконец я вскрыл письмо. Все оказалось как нельзя проще. Замешкавшийся кавалер ждал нового экипажа, который мы должны были доставить из Страсбурга со дня на день, с часу на час, как мы ждали его, затем по деловым надобностям двинулся во Франкфурт через Мангейм и к своему ужасу не застал меня на месте. Он тот же же отправил мне письмо с нарочным, котором высказывал надежду, что после разъяснившегося недоразумения я немедленно приеду домой, дабы не опозорить его в глазах тех, что ожидают меня в Вейморе. Несмотря на то, что и разум, и душа мои немедленно склонили чашу весов в его сторону, мои новые намерения в свою очередь явились изрядным противовесом. Отец предначертал для меня отнюдь не дурной план путешествия, и снабдил маленькой библиотечкой, с помощью которой я должен был подготовиться к тому, что мне предстояло увидеть. И правда, в часы досуга эти книги составляли лучшее мое занятие. И в последнюю свою поездку в экипаже я ни о чем другом не думал. Прекрасные творения, с детства известные мне по рассказам и копиям, толпой уставали перед моим внутренним взором. И я мечтал только о том, чтобы вблизи увидеть их, при этом все дальше, удаляясь от лилии. Тем временем я оделся и встал взад и вперед шагать по комнате. Вошла моя строгая хозяйка. «Итак, что вы скажете мне?» — воскликнула она. «Дорогая», — отвечал я, — «не пытайтесь меня уговаривать. Я решил вернуться. Причины достаточно мною взвешены, и говорить о них бесполезно». Когда-нибудь должно же быть принято решение, и кому его принимать, как не тому, кого это ближе всех касается. Я был взволнован, она тоже. Между нами разыгралась бурная сцена, которую я прекратил, приказав слуге идти заказывать лошадей. Тщетно просил я свою хозяйку успокоиться, и мое вчерашнее шутливое прощание с обществом счесть за настоящее. Ведь речь идет лишь о кратком визите, лишь о том, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Мое итальянское путешествие не отменено, и мое возвращение сюда не отрезано. Она ни о чем не хотела слышать и только усугубляла мое волнение. Экипаж стоял перед дверью. Вещи были уже привязаны, почтальон выражал нетерпение, трубя в рог. «Я вырвался из комнаты». Однако она все еще не отпускала меня и довольно искусно выдвигала всевозможные аргументы против моего отъезда. Кончилось тем, что я в запале и одушевлении выкрикнул слова Эгмонта Дитя, дитя, довольно, словно бичуемые незримыми духами времени мчат солнечные кони легкую колесницу судьбы, и нам остается лишь твердо и мужественно управлять ими,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 Февраль-март 1977 год. Редактор Федорова читал Конышев.